джон извлек из кармана плитку шоколада они разломили ее пополам и языки у них развязались они говорили о своем домашнем укладе и о прошлой своей жизни которая здесь среди одиночества холмов казалась волшебно нереальной в прошлом джона оставалось незыблемым лишь одной его мать в прошлом фл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 Большой храм Буковой рощи был пуст. Он стоял безжизненный и холодный в этот ранний час. Приятным показалось, пройдя рощу, снова выйти на солнце. Очередь была за флеш Она заговорила о собаках, о том, как с ними гнусно обращаются. Но не жестоко ли сажать их на цепь? Она высекла людей, которые так поступают. Джон был удивлен этим проявлением гуманности. Оказалось, что Флэр знала собаку, которую какой-то фермер, их сосед, во всякую погоду держал на цепи в углу своего птичьего двора. Так что, в конце концов, она надорвала голос от лая. «Ну, — Подумай, как обидно! — с жаром сказала девушка. — Вот если бы она не лаяла на каждого прохожего, ее бы не держали на цепи.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 Есть у нас у всех. Твои родные, мне кажется, богаты. Да, к счастью. Не думаю, чтобы я сумел зарабатывать деньги. Если бы ты умел, ты бы мне не нравился. Джон с трепетом взял ее под руку. Флер смотрел прямо вперед и напевала Джонни, Джонни, пастушок, «Хвать свинью и наутек». Рука Джона робко обвилась вокруг ее талии. — Довольно неожиданно, — спокойно сказала Флер. — И ты часто это делаешь? Джон опустил руку, но Флер засмеялась, и его рука снова легла на ее талию. Флер завела. — О, кто по горной той стране за мной промчится на коне. — О, кто отвар за мной, дорогой горной той. — Подпевай, подпевай, Джон. Джон запел. к ним присоединились жаворонки колокольчики овец утренний звон с далекой церкви в сстнинге они переходили от мелодии к мелодии пока флешни заявила боже вот когда я по настоящему проголодалась ах мне так соестно она заглянула ему в лицо «Джон, ты прелесть и она локтем прижала к себе его руку обнимавшую ее ч Едва не зашатался от счастья. Желто-белая собака, гнавшаяся за зайцем, заставила его отдернуть руку. Они смотрели вслед, пока зайца собака не скрылись под горой. Флер вздохнула. — Слава богу, не поймает. А который час? Мы и остановились. Забыла завести. Джон посмотрел на часы. — Вот, чёрт возьми. И мои стоят. Пошли дальше, взявшись за руки.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 А хочется жить вечно и все познать. И любить всех и каждого, да? Нет, — воскликнул Джон. Любить я желал бы только раз. Тебя. В самом деле? Ой, как-то это быстро. Ах, смотри, вот миловая яма. Отсюда недалеко я до дому. Бежим. Джон пустился за нею, спрашивая себя со страхом, не оскорбил ли он ее.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 и по мере возможности предоставь объяснение мне. Я буду смотреть на тебя со злостью для большей верности, и ты постарайся и гляди на меня зверем, хорошо?» Джон покачал головой. «Не могу. Ну, разве меня? Ну, хотя бы до дневного чая». «Догадаюсь», — угрюмо проговорил Джон. «Ну, как-нибудь постарайся. Ну, смотри, вот мы и дома. Помахай шляпой». «А, у тебя ее нет. Ну, ладно, я крикну. Отойди от меня подальше и притворись недовольным». Пять минут спустя, поднимаясь на крыльцо и прилагаю все усилия, чтобы казаться недовольным, Джон услышал в столовой звонкий голос флер «Ох, я до смерти голодна. Вот мальчишка. Собирается стать фермером, а сам заблудился, идиот».